Мюнхен. Декабрь 1943 года. После отчета перед Рейхсфюрером, Штернберг не торопился возвращаться в Равенсбрюк с разрешением на вывоз заключенных. Помимо удручающей бюрократической возни вокруг приобретения здания под школу, Значительной проблемой явились сокрушительные тектанические сдвиги в малустойчивые тверди оккультных владений Аненербе, вызванные назначением Мёльдерса на пост заместителя начальника отдела. В хаосе переназначений и перераспределений Штернбергу стоило немалых сил уберечь тщательно подобранный штат специалистов своего подотдела от стихийного расшвыривания по скалам и отмелям чужих структур. Сложнее всего оказалось сохранить троих физиков, специалистов по тонким энергиям, вместе со Штернбергом, рассчитывавших параметры моделей зеркал. Приказом Рейхсфюрера физиков переводили в подотдел Мёльдерса для изучения каких-то вращающихся устройств. Новый проект Мёльдерса назывался «Черный вихрь» и разрабатывался в сотрудничестве с Хансом Каммлером, возглавлявшим строительное управление СС. Каммлер, холёный администратор с ледяными глазами, обладал методичностью вычислительной машины Кондрада Цузе, работоспособностью крупского станка, а к своей цели пёр как танк. Карьеру он начал с того, что представил эсэсовским чиновникам выполненный от руки набросок концлагеря Аушвицца. Просто великолепный, по отзыву Гиммлера. С тех пор Рейхсфюрер завалил камлера заданиями, и этот механизм выполнял их безупречно и точно в срок, заслужив тем самым полнейшее доверие шефа. Неудивительно, что Мюльдерсу на пару с этой машиной в униформе удалось убедить Гиммлера в необходимости отобрать у Штернберга его помощников. Штернберг знал, что Гиммлер прямо-таки вздрагивает при появлении Мюльдерса, как он все-таки напоминает покойного Гейдриха. тем более, что доклады чернокнижник строил в гейдриховской манере, вколачивал аргумент за аргументом, словно гвозди, а затем вносил предложение, от которого Гиммлер уже не мог отказаться. Штернбергу нужно было перещеголять в наглой настойчивости и Мёльдерса, и Каммлера вместе взятых, и он сумел это сделать, целый час вдалбливая начальству что исследование времени на 10 порядков важнее для будущего Германии, чем какие-то вихри. Таким образом, штернберговских физиков оставили в покое, но уже на следующем докладе у Рейхсфюрера Мёльдерс, все чаще заменявший ЗАО, выразился «Давно пора обратить внимание на этого только слезшего со студенческой скамьи в выскочку, который за показным рвением скрывает предательское малодушие». Заметьте. Он вывез свою семью в Швейцарию, а в подотделе у себя держит человека с еврейской фамилией Шац. Родные Штернберга уехали сами, правда, на его деньги, и Штернберг тогда, во избежание вопросов, предъявил Гиммлеру справки, рекомендовавшие отцу лечение в Швейцарии. Шац же не имел никакого отношения к евреям, но по обоим пунктам была ученена проверка. В отместку Штернберг через Эзау подкинул шефу СС идею вплотную занять Мёльдерса устранением советской верхушки, за что оккультный отдел уже неоднократно брался и всякий раз терпел неудачу. По рассказам Гиммлер даже позволил себе накричать на чернокнижника, отводя глаза под его тяжелым взглядом. «Ваше скопище шарлатанов! Сколько марок они сожрали за последний месяц? Где ваша порча, инвальтация? Где ваша хваленая черная магия?» Почему Сталин все еще жив? Эти дрязги не оставляли возможности уделять внимание научным изысканиям. Зато задавали крепкий ритм повседневной жизни. И именно его Штернбергу стало остро не хватать, когда все как-то вдруг улеглось. Он ощутил незнакомую доселе пустоту бездействия. Впервые ему пришлось заставить себя взяться за работу. Впервые он не чувствовал к ней никакого интереса. Незадолго до Рождества он силком затащил себя в лабораторию, где находились зеркала, отчаянно надеясь, что вид собственного грандиозного изобретения приведет его в привычное состояние всегдашней работоспособности. Чудо не произошло. Гладкие металлические плоскости, такие отрешенные в ровном электрическом свете, блестели холодно и жестко. Зеркала были не такие, как раньше. Да и сам Штернберг был теперь совсем иным. Его рука, хлопнувшая по массивному выключателю у двери, уже не могла быть той рукой, что поделилась теплом с тысячелетними камнями Зоненштайна. Потому что эта рука держала плеть, подписывала приказы о жизни и смерти, жала, не брезгуя руки тем, кого зеркала за мгновение превратили бы в зловонные головешки. «Да зеркала ведь вовсе и не мое изобретение», — вспомнилось вдруг. Зоненштайн стоял десятки веков до меня и простоит еще столько же, пока вновь не решит поведать кому-нибудь свою тайну. Он почувствовал ледяной укол страха, и страх нарастал с каждым шагом, приближавшим его к кругу зеркал. Когда он миновал первый ряд металлических пластин, то поймал себя на том, что непроизвольно втягивает голову в плечи. Он обреченно ожидал чего-то очень скверного. Но ничего не случилось. И все же явственно чувствовалось напряжение, сковавшее сухой воздух. Прежде зеркала принимали его словно совершенно естественную свою часть. Теперь же еще не отвергали, но новый Штернберг, вот такой, как сейчас, уже переставал зеркалам нравиться. И лучше ему было сейчас уйти. Штернберг повернулся и медленно пошел прочь. Из черной тетради На алтарном камне сидела старуха. Седые ее волосы скрывали лицо, свисая до самой земли, сливаясь с белесой тканью длинного платья. Вытянув худую руку, она встряхивала небольшой кожаный мешочек. Содержимое его дробно клацало. Затем она резко перевернула мешок. На снег высыпались прямоугольные деревянные пластинки. У меня такие же для рунических гаданий, выточенные из ясеня. Многие вонзили серебром. еще больше упали чистой стороной вверх. И только одна обратила свой знак к темному небу. ха ха, -ха Тихо засмеялась старуха, тряся потлатой головой. Внезапно меня от пят до затылка пронзил ледяной холод. Я ощутил, что стою голым на морозе, по щиколотку в снегу. Я сделал шаг назад, и моя нога скользнула почему-то твердому, гладкому, как сосновый сук, с которого содрана кора. «Хагалас!» – отчетливо произнесла старуха, показывая мне руну на плашке. Позади меня что-то бугрилось под снегом. Пересиливая вязкую слабость, я тронул это ногой. Из-под белого покрова показалась ветхая грязно-полосатая ткань. Сквозь прорехи просвечивала застывшее, желтая, как кость тела. Я отшахнулся. «Хагалас!» – выкрикнула старуха ясным, молодым голосом. вся площадь у жертвенника была покрыта занесенными снегом телами и я знал что на каждом трупе роба узника я дико оглянулся на старуху хагалас хагалас яростно выкрикивала она ты чё в мою сторону зажатой в темных когтях руной я увидел ее глаза презрительные холодные прозрачные как вода глаза молодой женщины и попятился от ее взгляда И тут мне в щиколотку впились ледяные костлявые пальцы. Я рванулся, что было сил, упал плашмя лицом в снег и захлебнулся воплем. Проснувшись, я очень долго не мог прийти в себя. Я до сих пор очень отчетливо помню этот сон. С того утра в лаборатории я до весны не показывался.